Глава двадцать 22. Дракон и драконья бабушка. Эй, а чего это ты тут сидишь? В погреб заглянула любопытная принцесса. Там тебя твоя бабушка ищет. Потому и сижу, что бабушка, проворчал дракон. Ты не любишь бабушку? округлила глаза девушка. Да ты что? задохнулся от возмущения ящер. Люблю, конечно, потому и сижу здесь, добавил он уже потише. Принцесса залезла в погреб целиком. «Понимаешь», — продолжал изливать душу дракон, — «в меня уже не лезет. После вепрева колена, бараньего, жаркого, каши гурьевской до да кулебяки о двенадцати углах я понял, что все, не выдерживаю». Он погладил округлое сытое пусечко и сыто икнул. «Ну так скажи ей, что не хочешь всего делов-то», — фыркнула принцесса. «Но я хочу», — взвыл ящер, — «но не могу». «Надо разделять желания и возможности». Девушка сочувственно вздохнула и просветила. — А сейчас там штрудель яблочный, пирожки с вишней, крендельки с заварным кремом и ягодный парфе. — Я погиб, — вздохнул дракон и сполз на пол. — С парфе и штруделем я тебе помогу, — пообещала она. — Пирожки тоже попробую, а вот крендельки тут как пойдет, ничего не могу гарантировать. — Знал бы, за три дня на диету бы сел, — проворчал дракон чтобы уж наверняка влезла. Ну, пошли, чего уж. Бабушку нельзя огорчать. Мы потом вместе на диету сядем, поддержала похитителя принцесса. На цикорные салатики и вареную курочку. А пока нужно держаться. Вместе мы сила. Там тех пирожков-то, тьфу, всего-то три тазика и штруделя, не больше метра, я видела. Да, вместе мы сила, согласился ящер. Мужайтесь, прекрасная леди, впереди нас ждут тяжкие испытания крендельками и переваливаясь сбоку на бок он побрел к выходу бабушка ждала его к чаю а бабушка это святое даже у драконов